Дождь сыпал, мелкий, липкий, обволакивающий. Наша группа, нагнув головы беглым кошачьим шагом, упорно продиралась сквозь кустарник. Всюду под ногами хвоя, иногда мокрый скрипучий песок. Идем молча, слышим дыхание друг друга. Шагаю и думаю. Нехорошо получилось, что разделили группы только вчера. Мало знаем друг друга. Нас пятеро бойцов. Генка Цыган, Колька Рыжик, Петр Железко и Андрей Толокно, Пятое я. О Генке Цыгане и Кольке Рыжике уже говорилось. Андрей Толокно по школе нет кем только и помнился, что все время ужасно смолил махру и глухо покашливал. Помню однажды я его слегка поддела. Как же ты в лазутчике готовишься, а сам все куришь да куришь. Ты в себя выдашь. Огонь спички виден за километр. На что мне Андрей ответил. «Не бойся, сестренка, я одну от другой прикуриваю. Огонь раз запалю и на весь день. А потом учти, я из шахтерской породы. У меня батька-забойщик-угольщик учил меня держать дисциплину. Не понимаешь? В газовой шахте курить нельзя». Как в шахту спустился, забудь, что был курящим. Ничего, оказывается, привыкаешь. Поднимешься на гора, дыми, не хочу. Этот разговор я запомнила. А что еще? Ну, крепкий, широкоплечий, курносый парень. Не слишком разговорчивый. Петр Железко так держался, будто между нами протекла река. Да можно, только слов не разберешь. Чем был заметен железка? Куда бы мы ни шли, звенит в кармане мелочью, вроде на сапогах у него шпоры. Нарочно, что ли, так делал? А сейчас идет и не звенит. Андрей-то не курит. Пойми, где кто. Тревожные мысли не покидали, клубились в голове. Тут и отец с матерью, которых я обманула, сказав, что учусь на медсестру. Тут и Верки, Верке, который мог быть со мной рядом — а его заслали на противоположный берег Азовского моря. Вдруг сверкнуло, что из Крыма к нему ближе. Если б в мирное время, садись в лодочку и греби через Керченский пролив. Нет, на лодочке бы не получилось, до моря нам еще шагать до да шагать. По моему пониманию, мы, считая все повороты, прошли километров 15. Скоро начнутся виноградники. Карту я помню отчетливо и ярко. Она для меня освещена внутренним светом. Так было и в Кущевке, и в Нальчике. А тут еще ориентир — железная дорога. В подобных условиях мне и компас не нужен. Интересно, как мог Еремейчик определить, какой состав и сколько в нем вагонов? Скорее всего, сказал, чтобы вселить в своих ребят в уверенность, и восхищение перед его проницательностью. А может, долгая практика дает подобный навык? Еремейчик и Зубр партизанили под Севастополем, валили под откос немецкие эшелоны. Мне идти нетрудно, меня разгрузили. Ведь в мешке остались только продукты. Мины и тол нашей разведгруппе не нужны. Они перекочевали в мешки минеров, которые отправились искать партизан. Остальные, включая командиры, тоже подразгрузились, но мне оставили меньше, чем другим. И не потому, что девчонка, сил у меня побольше, чем у рыжика, а потому что тащу рацию и два комплекта питания. Это как-нибудь 18 кило. Две гранаты тоже весят, автомат, пистолет, фляжка с водой, лопатка, все тянет к земле. Но пока шли сосновым подлеском, было легко, тем более мы спускались под уклон. Вот только напрасно одели нас в теплые бушлаты, в ватные штаны, в шапки из искусственного меха. Не знаю, как другие, я от испаренной больше мокла, чем от дождя, хотя плащ-палатку отбросила за спину. Когда вышли к виноградникам, командир подал знак, что пора сделать передышку и прислушаться. Я глянула на свои светящиеся часы. Пять часов двадцать одна минута. Я так считаю, что тревога всегда поступает раньше изнутри, чем снаружи. Непонятно даже, с чего начинается, но уже чувствуешь, что вся напряглась. Прошло минуты две, и мы стали замечать дымящийся в волнах тумана рассвет. Туман пока что прозрачный, во всяком случае, Настолько, что можно различить предметы. И тут, откуда ни возьмись, сорока. Она поднялась с сосенки и пустилась над нами кружить. Не на высоте, а понизу, будто козадой или даже летучая мышь. Правда, звук ее полета слышен, не то что у ночных птиц. «Молчи, проклятая, молчи!» — злым шепотом сказал майор Зубар. «Я думал, он ко мне обращается» так как была только одна женского рода. А ведь я и слова не проронила, не кашляла, не чихала. Оказывается, командир заклинал молчать сороку. Что за подлая жизнь у этой птицы! Я тогда еще лесных условий не знала. Позднее, когда партизанила на Украине и в Польше, мне пришлось сорочий нрав прочувствовать на себе сполна. С детства я от старших слышала, что сороки похищают блестящие предметы, за что в народе их прозвали воровками. Однако сорока хуже, чем воровка. Будто по найму Гитлера она действовала против партизан и разведчиков. Сорока живет в лесу, но ради того, чтобы напакостить, готова даже лететь в населенный пункт или в воинскую часть противника. У нее натура такая. Увидит, что, крадучись, пробирается один ладутчик или группа, обязательно повестить об этом всех в окружности. Так было и в то раннее-раннее утро 8 марта 1943 года. Я эту дату точно запомнила. Начался женский день. Самый тяжелый и страшный женский день, выпавший мне за мою жизнь. Несмотря на заклинание нашего командира, Сорока застрекотала. Не знаю, живет ли эта птица в Германии, но здесь немцы ее понимали как родную. Только она пустила свои каркующие трели, сразу же и совсем близко раздался выстрел ракетницы. Я даже думала, что Зубар выстрелил. Нет. Мы нарвались на фашистскую заставу. Секунду спустя над нами повисла осветительная ракета и застрочил немецкий пулемет. Прицебили наугад. Их огневая точка находилась где-то в винограднике. — На огонь не отвечать, — командует майор. Мы отползаем к можжевеловым кустам. Все еще висит осветительная ракета, но туман не дает немцам увидеть наше передвижение. Пулемет замолкает. Может, он и совсем бы замолк, но сорока все кружит, кружит и стрекочет, как бы подсказывая врагу, «На огневой точке! Стреляйте, стреляйте!» И тут вскакивает генка-цыган. Яростно матерится и короткой автоматной очередью сбивает сороку. Птица шлепается к его ногам, он довольно хохочет и тут же падает скошенный пулеметным огнем. Упал без крика. Мне показалось, лег. Но не так лег, как мы лежали. Зачем-то отбросил от себя автомат, Зачем-то вытянул руки. «Идиот! Идиот!» — шепчет с тоской майор зубор Я поползла к цыгану. Еще был туман, когда я ползла. Ракета погасла. Где-то за туманом начинался рассвет. Я ползла на локтях по-пластунски. «Отставить Евдокимова!» — приглушенным голосом приказывает майор. Я не могла остановиться. Ползла и ползла. Ветерком на мгновение снесло туман, и все стало видно. Вдали открылось гладкое море, открылся виноградник до самого моря. Я не сразу поняла, что виноградник показало, что переплетение проволоки. Стало видна серая бетонная горбушка дота. Пулинок молчал. Из уха генки цыгана струя бежала кровь, он не шевелился. Бежала красная кровь и смешивалась с флагой земли. Смерть товарища я видела первый раз. Я смотрела и не понимала, тупо смотрела. Залаяли собаки, две, три, не знаю сколько. «Не стрелять!» — приказал майор, хотя собаки, виляясь среди сухих виноградных плетей, бежали в нашу сторону, огромные седые овчарки. Людей с собаками почему-то не было. Собаки бежали, а солдаты их не сопровождали. Я думаю... Сейчас собаки будут здесь. Как же так не стрелять? Огня не открывать, — повторил майор. А собаки уже близко. От нас всего метрах в двадцати. Но они хоть и бегут, но как-то неуверенно. Не знаю, видят нас или нет. Если видят только одного цыгана, тело которого за кустом, а голова ниже куста на открытом месте, из уха течет и течет кровь. — Смотрите, ребята, — говорит майор, — «На собак смотрите!» — говорит и смеется нервным смехом, хотя на его памяти немало смертей. Мы смотрим на собак. Они совсем не могут бежать, завязли. Виноградник на мокрой глине, весь в глине. Не стриженный виноградник. Его с осени, видно, не обрезали, и прошлой весной тоже, наверное, не обрезали, Отростки вытянулись и переплелись, даже собакам трудно продираться. Не в том дело. Главное, они вязнут. Ни туда, ни сюда. «Всем ясно?» — спрашивает майор. Мы отвечаем, что всем. Собаки лают, хрипло, зло, но теперь они еще и вещат. Одну лапу вытянут, другая вязнет в глине. Я снова поползла к цыгану. Надо же понять, мертвый он или живой. «Не с места!» — Евдокимова останавливает меня майор. «Железка!» — «Слушай, товарищ майор, забери у мертвого оружия, вынь из мешка продзапас». «А может, он живой?» «Не идет идиотничайте, боец капитонов! Он же холодный, понимаете? Найдете время — прижмите к сердцу ухо!» Железка хорошо справился. Снял с пояса цыгана пистолет, вынул из кармана гранаты лимонки, А для этого расстегнул бушлак. Потом прижался к сердцу цыгана ухом. Автомат лежал в стороне на открытом месте. «Не трогай автомат! Ползи поза кустами!» — командует майор. Но железка благополучно выручил и автомат. Немцы стрельбу не возобновляли. Море совсем открылось. Далекое, тихое. Группа... — командует майор Зубр, а сам смотрит в бинокль. — Справа на западе, на краю обрыва, видите развалины кошары и две сосны? — Видим, — откликаемся мы, — это и есть наш сборный пункт. это толокно, забирайте левее, а мы с Евдокимовой и Рыжиком пойдем в обход правой стороной. Не вздумайте сокращать путь по виноградникам, ни ползком, ни тем более в рост, — Завязните! Приказ поняли? — Так точно поняли. Выполняйте. Я в последний раз посмотрела вслед ребятам. Было отчетливо видно. Виноградник языком входил в кустарник, слева он спускался к морю, над которым багровел край солнца. Справа, чем ближе к берегу, тем отвеснее подымалась скальная крутизна, местами поросшая сосняком и густым можжевельником. Километра за три тенями качались две сосны. Возле них какие-то развалины. «Ползти за мной, не разгибаться!» — приказал майор мне и Рыжику. Скоро мы потеряли из виду двух наших товарищей. Я думала, как же так? Не похоронили цыгана, бросили, оставили. Еще не понимала войну. Я не замечала Рыжика, только слышала его дыхание. Это мешало думать, не зная, нужно ли было думать. Казалось, уже можно приподняться, по-пластунски долго не проползешь, на четвереньках далеко не уйдешь. Нас пеленал туман, видны были разве что ближайшие кусты. Пулемет постреливал короткими очередями, дробь слышалась глухой и ленивой. Кто знает, может, стреляли из другого дота. Первым вывремился майор. Я трудно разгибалась. Сомрела спина. Смотрю, что такое. Рука сама схватилась за пистолет. Я бы могла выстрелить. Представляете, Рыжик прыгнул на спину майору Зубру. Майор клюнул носом, упал, замутюгался. А Рыжик его держит и кричит мне «Ложись, ложись!». Майор сбросил Рыжика и свирепо вышептывает. «Ты не что спятил?» Рыжик отвечает, — Ложитесь, товарищ майор. Вдруг вижу у Рыжика плечо в крови. Тогда поняла, он прыгнул на майора, чтобы его спасти. — Сильно ранен? — спросил майор. — Не думаю, — ответил Рыжик и застонал. — Товарищ майор, не сердитесь, я увидел, что слетело несколько веточек можжевельника, пули срезали, понимаете, я прыгнул, не сердитесь. Майор говорит, чудила, ты мне спас жизнь. Рыжик отвечает, возможно, и улыбается дрожащими губами. Опять вижу его золотые зубы. Он пробует опереться на локти, чтобы ползти дальше, но падает на бок, лицо его искажает боль. Весь рукав бушлата напитался кровью. Мы с майором снимаем с него весь мешок, бушлат, гинастерку, нижнюю рубаху. Я срываю пергамент с индивидуального пакета, мочу йодом марлю. Рыжик не дает себя перевязывать. — Ну тебя к черту ты делаешь больно! — шепчу ему. — Терпи! Майор подтверждает. — Надо терпеть. Задание провалено. — Терпи, терпи. Задание провалено, а все равно надо терпеть. Рыжик скрижещет зубами. Я его быстро перевязала, наложила вату, все как полагается, хорошо замотала бинтом. Но и я знаю, и он знает, пуля насквозь не прошла, застряла в плечевом суставе. Рыжик говорит, нашла меня на излете, ты понимаешь? Я не знала этого выражения, однако сообразила. Пуля достала Рыжика в конце своего пути, значит, стреляли издалека. Рыжик говорит, «Прикончите меня, товарищ командир, ползти не могу». Майор Зубр кричит злым шепотом, «Какой ты, такой ты, мами! Не будем ползти, шальная пуля! Помоги ему одеться, Чижик, пойдем дальше полным шагом, была не была». Рыжик не дал надеть рубаху, да она бы на него и не налезла. Плечо и предплечье раздулись и напрякли. Кое-как мы Рыжика поднимаем, Его весь мешок берет майор. То и дело слышно, как тарахтит пулемет, но к нам пули не долетают. Командир хотел идти полным шагом, какое там, плетемся, еле передвигая ноги. Давно рассвело, а солнца нет. Опять моросит дождь, кустарники вязнет туман, Коля рыжих просит пить. Мы с майором поочередно подносим к его губам флягу, потому как дрожат у нас руки. Рыжик видит, что наши силы на исходе. Пристрелите меня. Пристрелите, однотонно повторяет он. Майор его за это ругает, на чем свет стоит, и вдруг говорит ласково. Милый, дорогой, осталось немного, потерпи. Когда мы в час восхода смотрели с сапушки, разваленные кошары и две сосны видны были отчетливо и ясно. Вроде бы не дальше, чем в трех километрах. А мы тащимся уже три часа. То и дело останавливаемся, но не разрешаем себе привала. Тянется и тянется мы кустарник. Мы защищаем с собой Колю Рыжика, принимаем удары колючих ветвей на себя, но иногда и ему достается. Он стонет, мучит от боли. На нем только бушлат грудь открыта. Накидываем сверху плащ-палатку, но она мешает его поддерживать. От тяжести вещь-мешка и рации с комплектом питания мне уже не в моготу. Еще минута и свалюсь. Так кажется. Однако мы шагаем и шагаем. Глаза застынает туман, заливает дождь. «Привал!» — приказывает майор. «Привал!» Перед нами каменистая площадка. Слева кустарник, сквозь который мы продрались, Справа метрах в трехстах молодой сосняк, взбирающийся в гору. А прямо там не видно ничего. Там небо и далекое море. Можно только догадываться, что море где-то там. Кромка обрыва тянется в тумане. «Лежите здесь спокойно. Не шевелитесь», — прерывающимся голосом говорит командир. «Я пойду... Я в разведку. Евдокимова, на тебе... Понятно? На тебе вся ответственность». Из кустов не вылезайте. Наши товарищи, железка и толокно, они уже должны быть здесь. Тихо, не все еще потеряно. Это и есть сборный пункт. Сейчас, сейчас. Майор тяжело побежал. Дважды споткнулся о камни, но удержался на ногах. Он замахал руками. Мы услышали его хриплый голос. Ребята, порядок! Вижу две сосны и «В кошары! Отдыхайте, сейчас вернусь!» И правда, он скоро вернулся, вроде бы радостный и немного растерянный. Смотрел в бинокль. «Сосны там, где и нужно, метров на пятьсот левее». «На пятьсот метров? Не сдержать разочарование?» спрашиваю я. «Да, мы зашли правее и выше, но совсем немного». Коля Рыжик от потери крови, наполовину без сознания, изредка открывает глаза. Пить, пить. Идти он уже не может, даже вниз. Мы с превеликими трудностями укладываем его на плащ-палатку, прячем в кустах наш груз. Берем с собой только рацию и коробку с питанием. Но, конечно, автомат висит на пузе. Склон был не крутым, но опять пришлось входить в кустарник. Иглы можжевельника так расцарапали лицо, что щеки кровоточили. Теперь руки заняты, не можем отгибать ветви. Нам мешают автоматы, то и дело мы скользим на мокрой хворе. Ну вот, наконец, и черный гребень прибрежного скального обрыва, а на нем две сосны, почти голые, до верхушек. Майор говорит, подойдем к соснам, и ребята повылазят из кустарника. Ты пока тут с а я пойду к соснам. Толокно с железкой меня увидят и объявится. Скорее всего, услышали, что кто-то идет и попрятались. Это правильно. Бдительность не вредит. Майор зашагал кромки берега. Тут наверху туман не так густ, и я видела все подробности. Вот он идет, озирается по сторонам, подошел к дереву. Сосна, оказывается, стояла одна примерно. С трехметровой высоты она разветвлялась, и каждая часть свечой тянулась к небу. Так нередко бывает с соснами. Издалека представляется, что их две. Я не знаю, кто рисовал карту с обозначением сборного пункта. Может, штабной работник, а может, и партизан. Да не все ли равно, кто рисовал? Это значение не имеет. Стало не по себе. Вдруг есть еще одна каменистая площадка над обрывом. Такая, где по-настоящему две сосны. Крым велик, район семь колодезей, тоже немал. Рыжик лежал на плащ-палатке. Лицо, как гипсовая маска, заляпанное пятнами веснушек. Глаза плотно закрыты, я его больше не старалась будить, понимая, что человека в обморке не разбудишь. Вдруг услышала храп. Значит, не обморок, значит, спит. Это хорошо, пусть это спится. Майор Зубр угрюмо ходит вокруг дерева. Вот отщипнул финкой кусок коры разглядывает. Чего разглядывать? И без того ясно. Никого тут нет и не было. Вернувшись, майор долго стоит. Распялив ноги, набычившись, я смотрю на него с надеждой. Смотрю снизу вверх, как на опытного, сильного, хитрого, Понимая значение моего взгляда, он встряхивается и говорит. «Тебе все ясно?» Я пожимаю плечами. «Так вот, Евдокимова, ту воду, что осталось во фляжках, не пить. И ему, он показывает на спящего рыжика, тоже не давать. Всю, что есть чистую воду, оставь для промывания раны. А где взять для питья? Луж много». «Ничего, что мелкие. Чистая тряпочка или марля? есть. ищи лужу побольше. Клади сверху тряпочку, только чтобы не тонуло. Если затонет, замутишь воду. Нам-то ничего. А для Николая собирай чистую и выжимай во фляжку». И опять он замолкает. Небритое лицо, тяжелый взгляд. Куда он смотрит? Чего ждет? Когда связь со штабом, а, Евдокимова? Сеанс через час двадцать. Тогда вот что. Есть еще время. Ты как считаешь, могли ребята задержаться? Им-то путь был ближе, чем нам. Скорее всего, устроили привалы и ненароком уснули. Вот что мы с тобой сейчас сотворим, Евдокимова. Отнесем Николая под стену кошары. Там я углядел что-то вроде навеса. Будешь с ним сидеть, понятно? Я сбегаю за нашими мешками. потом дам тебе часок для сна. Раньше поспите вы, товарищ Зубар. Товарищ майор, не просто Зубар, и ты обязана подтверждать, что мой приказ с тобой усвоен, должна повторять, потому как я командир десанта, а вся моя группа, ты одна. Вопросы есть? Я смотрела, слушала. Вроде бы он шутил, горько шутил. Чувствовалось, что привык вести в бой, действовать, распоряжаться, а тут мокро, уныло и неким руководить. Одна только я, девчонка. Передо мной вырубаться толком, и то невозможно. «Вопросы есть?» — повторил он с напором. «Я сказала, что сомневаюсь насчет ориентира. На карте две сосны, а в наличии одна?» «Что?» «Как-то одна». Карта составлена по данным аэрофотосъемки. Сверху не разберешь, что сосны сросшиеся? Нет, товарищ командир. Одно раздвоенное дерево. Он зло посмотрел, хотел, наверное, выругаться, но махнул рукой. Это мы с тобой раздвоенное дерево. Будем тут торчать, пока нас не срежут пулеметным или автоматным огнем. Я выходил на кромку. «Другого такого места с деревьями и кошарой не существует!» Он сжал кулаки, затряс ими. «Нет, Шалиш, мы с тобой не древесина, мы люди, вооруженные люди. Мы еще дадим фрицам прикурить!» «Берись за плащ-палатку, понесли!» Когда мы пристроили Колю Рыжиков глинобитной стены под навес, майор тут же побежал за нашими вещмешками. Принес, развязал, заставил меня есть. «Питайся, сержант, без этого жизни нет».